Тайный сигнал барабанщика или как я вёл дневник. 10 ноября 1957 года. Вчера вечером, когда я слонялся без дела по коридору, мама сказала: "Займись-ка лучше дневником. Это очень хорошее дело. Каждый день записывай в тетрадку всё самое важное, а когда-нибудь, через много-много лет «Тебе будет интересно прочитать ее своим детям или даже внукам и вспомнить, как ты был маленьким». «Не маленьким, а школьникам среднего возраста», — поправил я маму. «Так ведь и в книгах пишут. Для среднего школьного возраста». «Ну пусть так», — согласилась мама. «Только пиши о себе всю правду. Ничего не сочиняй. А то тебе же самому не захочется читать свой дневник, если в нем будет неправда». «Через много-много лет я уж забуду, правда это была или неправда», — Ничего не забудешь. Детство не забывается. Ну, мой мед, конечно, виднее. Доставая из ящика письменного стола общую тетрадку в кройончатом переплёте, я думал: а может быть, я стану не просто взрослым, а каким-нибудь знаменитым человеком. Все люди сразу захотят узнать разные подробности о моём детстве. И вот эта самая тетрадка в клеточку им поможет. Тогда уж она будет храниться не в моем сломанном ящике, который можно открывать только щипцами да плоскогубцами. Голыми руками его не возьмешь. А где-нибудь в музее, под стеклом. Для начала я изрисовал всю обложку и края первой страницы человеческими головками, фигурами животных, хвостатыми росписями. Первую фразу я начинал три раза и три раза нарочно зачеркивал «по». Я знал, что так именно поступают со своими рукописями знаменитые прозаики и поэты. Но что делать дальше, я не знал. Тогда я пошел в библиотеку и набрал много толстых и тонких книг. Это были дневники известных людей, путешественников, ученых, писателей. Они все очень подробно описывали в дневниках свою жизнь и жизнь ближайших родственников. Прямо изо дня в день и кто что сделал, и кто что подумал, и кто что кому сказал, они природу описывали, и свои мысли, и настроения. Я тоже так буду делать. Потом я почитал Димин дневник, который лежит в ящике того же стола, только с другой стороны. Ну, Дима пишет главным образом о книгах, которые он прочитал, о международных событиях и о своей общественной деятельности. Мне кажется, это не очень интересно записывать. А в международных делах можно будет потом, через много лет, узнать из газет и журналов, а в дневнике уж лучше писать о собственной, как говорят, личной жизни. Я попросил всех наших домашних, маму, папу и Диму для начала помогать мне проверять иногда мой дневник, если, конечно, понадобится. Потом сел и сделал в тетрадке эту самую первую запись.